Глава 760. ш е с т д е с я т Когда хаджар приходил в это место в пору битвы за пустоши, то его дух не был больше птенца, умещающегося на ладони, и обитал он в кронах деревьев, недотягивающих хаджару и до пояса. Теперь же это был ясень, или может дуб, а может и тис, который возвышался над головой на добрый метр. И среди его острых к р е н о в ы х листьев с в и л о себе гнездо птица, размах крыльев которой достигал больше ста пятидесяти сантиметров. При этом Хаджар всем своим я ощущал, что это был не предел роста для к и т а л я и в этом тоже присутствовала своя загадка. Хаджар никогда не слышал, чтобы духи, призванные и созданные людьми внутри своей души, могли расти. Они навеки замирали в той форме, в которой впервые появились. Но, видимо, этот неприложный закон каким-то чудным образом миновал к е ц а л я Отправишься ты вновь со мной в битву, пернатый друг? Хаджар протянул к кронам руку. В отличие от адептов, населявших семь империй, Хаджар не забирал сил у у духа. Он не заставлял его биться на своей стороне. не использовал как бездумный и бездушный инструмент. Нет, обученный орками, осознавший очертания пути предков, которые бились со своими духами бок об о к хаджар всегда призывал к и т а л и на битву. Если тот соглашался, то хаджар отдавал духу свою силу, а тот в свою очередь расставался с собственной. В таком постоянном непрерывном обмене они находили гармонию, и мощь их союза утраивалась. Взмахнув прекрасными крыльями, китсаль огласил бескрайние травяные равнины пронзительным к и я и обвив хаджара длинным хвостом, взмыл в небо. Простой дух зверь, засмеялся Брустер. Я ожидал от тебя о р о н чего-то более грозного. п р и г л я д и с ь внимательно, Брустер, король эльфов указал на раскрывшую позади ю н о ш а крылья п т и ц у р а з в е т ы когда-нибудь видел духов таких размеров? Глава хищных к л и н к о в и хотел возразить, но не мог. Он действительно никогда не видел, чтобы чей-то дух зверь был настолько огромным. И кроме того, стоило ему распахнуть крылья, как по озерной глади прошла мелкая. Едва ли заметная рябь, но даже так это было невероятно и практически невозможно. Только в самых старых легендах, настолько старых, что они упоминались лишь в запретных для народа хрониках эпохи ста королевств, присутствовали какие-то намеки на героев прошлого, чьи духи могли влиять на реальность. Чем ко всем демонам Орун занимался с этим простолюдином на проклятой горе Нинастия? Боги и демоны! Что это такое? р а з в е духа, возможно, так использовать? И лишь великий мечник в виде происходящее наконец улыбнулся. А теперь кусай его щенок! Во всю мощ ь л у ж е н о й глотки взревел, перекрывая ярость шторма Орун. Я собирался припости этот к о з ы р ь до финала турнира, но что поделать? Хаджар, благодаря тысячам битв на грани жизни и смерти, всегда чувствовал, когда он мог позволить себе не сражаться в полную силу, а пытаться чему-то научиться в ходе сражений. Сейчас же все его инстинкты буквально кричали о том, что если он не воспользуется всем, чем только можно. то создание из т е н и прошлого горшечника не оставит от него и воспоминания. То, что он применил в своей первой атаке, было лишь п р и в е т с т в е н н о й пощечиной толчком, которым дворовые ребята начинают свою потасовку. Хаджар поднял руку, Киталь, издав очередное протяжное к ь я обвил запястье хвостом, а затем вспыхнул синим пламенем. и завис над ладонью сферы энергии. Хаджар провел левой ладонью над клинком, и на черной поверхности меча появился узор. И если раньше он выглядел просто как устремившаяся в полет птица кицаль, то теперь к ней добавились очертания небольшого дерева, пока еще без листьев. Но Хаджар был уверен, что это временно. Путь воина духа. Создание явно было удивлено. В мое время лишь немногие были достаточно с и л ь н ы душой, чтобы сражаться вместе с духом. Видимо, мир в тебе не ошибся. Мир? Я ведь уже сказал, б л а х и х аджар, что я отвечу тебе лишь если ты исполнишь мое желание и прошу, не промахнись. Создание у к а з а л о на бьющийся в груди демонический кристалл, заменявший ему сердце. Бей прямо сюда. А теперь давай закончим все быстро. Я слишком долго ждал. Существо направило на Хаджара свой посох. Оно опять что-то говорило, произносило какие-то слова, и Хаджар был уверен, что слышит их, но не может осознать. Нейросеть сбоила. И сам факт того, что вычислительный чип отвечал на запрос сбоем программы, несколько пугал. Позади существа, собранного из осколков прошлого, клубились черные облака. Они скатывались в единую тучу. Та стелилась по земле, и в тех местах, где ее касалась, почва буквально иссыхала, из цветущей, пышущей жизнью, сочной. она становилась сухой, разбитой трещинами коркой. Листья и деревья испарялись так быстро, что глаз не поспевал за их скоротечными метаморфозами. Камни распадались на исчезающие осколки, а затем изнутри облаков гнили и смерти появились покрытые струпьями призрачные когтистые ладони. Они потянулись вперед, каждая размером с лошадь. За ними показались и такие же полные г н й н и к о в разлагающиеся предплечья. С них капала белесая субстанция, и кто знает, каким образом, но она буквально прожигала в земле уходящий куда-то очень глубоко ж е л о б а И не нужно обладать способностью видеть сквозь реку мира, чтобы осознать, что ни одно живое существо п о п а в ш и е с я на пути к а п л и волшебного гноя не уцелела. Затем существо что-то произнесло, и объятия устремились в полет. Сверху гремел шторм. Он бросал молнии, которые, врезаясь в деревья, о к р у ж а в ш и й озеро грёз, пытались устроить пожар, но его тут же тушил яростный ливень. Но все молнии, что попали в объятия прокаженного, пропадали. а все капли воды исчезали. Чтобы это создание не использовало, а это явно уровень п и к о в о г о Повелителя, заметил глава клана Вечной Горы. Это объясняет, почему многие годы озеро Грёз считалось опасным регионом. Если здесь хозяйничала тварь силы п и к о в о г о Повелителя, то мало кто смог бы противиться ее воле. Стоит отметить, что в империях было не так много безымянных повелителей, разумеется, больше, намного больше, но стоящих на стадии пика, буквально находящихся на грани перехода к следующей ступени пути развития, чтобы выжить мальчишки придется одолеть существо, находящееся едва ли не на две ступени выше. На памяти присутствующих лишь один воин во всем Дарнасе был способен на подобное, и этот воин в данный момент стоял среди них. На фоне бушующего шторма он выглядел еще большим безумцем, чем ярость самой природы. Не отводя острых, как и его мечи, глаз он следил за своим учеником, а затем, после того как прозвучало всего несколько слов, Хаджар исчез. Главы кланов повскакивали со своих мест. Невозможно, едва ли не в унисон закричали они. На всей ярости смертного неба нашлось не больше девяти человек, которые смогли уследить за движениями Хаджара, и это заставило Орона засмеяться, даже громче, чем гремел небесный гром. Он бил с такой мощью и гневом. Будто сами боги были недовольны той силой, что демонстрировал его ученик. Тупой щенок смеялся Орон. Я ведь предупреждал, что тебе еще рано использовать этот удар.